Глава шестая. Лайна. Думалась, что в южных горах, но похоже, косарыл знает, где. Мы шли, шли и шли по непролазному лесу, сколько ни смотри вокруг. 2 часа остались позади. Стрелка артефакта едва колыхалась, и никакой динамики в её движениях не наблюдалось. Плечи безбожно затекли. Каждые полчаса я объявляла пятиминутный перевал. После каждого привала рюкзак становился всё тяжелее и тяжелее. Пространственная магия всегда давалась мне с трудом, но я пыталась вливать силу в левитирование поклажи. Не знаю, было ли замечено это жульничество моим спутником. Судя по темпу Торнсена и его чуть раскрасневшимся щекам, заполненный доверху рюкзак с магически укреплённым каркасом ему существенных неудобств не представлял, в отличие от меня. К тому же хотелось есть, есть, спать, в кустике отдохнуть, выкинуть к мочеклыкам шела кожим половину вещей из рюкзака и торжественно их сжечь. Вторую половину послать в подхвости к громохлёсту смертливому вместе с экспедицией, Торнсеном, порталистами и Сафаниэлем. Всё. «Торнсон, я полагаю, молодому растущему организму пора подкрепиться», сказала я, снимая рюкзак и растирая левое плечо, которое почему-то болело сильнее. «Да, я тоже думаю, что вам нужно больше есть», буркнул он под нос. «Что? Я не расслышала». С намёком на последствия поинтересовалась я. «Говорю, отличная идея!» — гаркнул он, выпрямляясь по стойке смирно. Ветви деревьев над нами шуркнули от взмывших в небо птиц. Хоть бы запыхался для приличия. «Вот и замечательно. Организуйте костёр, сварите... что-нибудь. Надеюсь, запасы по списку вы не забыли?» «Никак нет!» — снова рявкнул он, да распугав тех пернатых, которые не успели достаточно испугаться в прошлый раз. Я демонстративно поковырялась пальцем в ухи. Кажется, барабанная перепонка ещё цела, поведала я результаты ревизии. Но я не уверена, что она выдержит ещё один удар. У вас в случае нет третьего состояния, промежуточного между молчу и ору. Парень задумался, или третьего состояния не было, но он пожалел мои уши. Я не стала его мучить этой этической дилеммой. Никак нет означает, что продукты есть. На всякий случай уточнила я и дождалась уверенного кивка. Похоже, третье состояние хоть и было, но накатывало спонтанно. Я потребовала притороченный сбоку Торнсеновского рюкзака счётчик магических возмущений и с деловым видом потопала в лес. Без рюкзака, после кустиков и вне зоны видимости хвостатого студента, я чувствовала себя почти невесомой и почти счастливой. Наконец успокоившись, вокруг чивыркали, фьютькали и трещали клювами довольные птички. Под раскидистыми остроиглыми деревьями прятались мелкие белые цветочки с лёгким приятным ароматом. И эта идиллия меня порядком напрягала. Во-первых, какого чернорогового плежуття здесь делают эти остроиглые деревья? У меня южные горы ассоциировались с широколиственными породами и светом. Нас с группой бросили в Южные горы во время семидневного конфликта. Тогда наёмники из Лортландии попытались взять под контроль наши таможенные пункты, чтобы пропустить на территорию империи большую партию лортландской травки. Инцидент ликвидировали за неделю. За неделю несколько сотен сильнейших магов и сухопутные войска не могли справиться с горской отчипенцев. Почему? Потому что вместе с ощепенцами массово прибыли твари всех видов и размеров. Ладно, я вообще не о том. Как говорили однокурсники, кто про что, а холим про тварей. Я про деревья. Не было там таких деревьев. Зато цветы были всякие, яркие, разноцветные, только венки и плети. И эта стрелка, еле трясущаяся, мне не нравилась. И то, как потрескивал счётчик, показывая высокую активность магических созданий. Почти как тогда в южных горах. Собственно, потому-то мы туда и отправлялись. Где ещё изучать тварей? Только здесь, судя по щелчкам, их разнообразие было выше, где бы это здесь ни находилось. Я вернулась к Торнсену, которого легко нашла по запаху костра, и поисковому маячку, разумеется. К запаху костра примешивался аромат похлёбки. Он поднял мой приунывший боевой дух. Я вынула из-под клапана своего рюкзака миску и ложку и была вознаграждена за терпение горячей едой. Похлебка, кстати, удалась повару на славу, или я зверски хотела есть. Утолив первый голод, я впала в благодушное настроение. Мне уже даже не хотелось выбрасывать вещи из рюкзака. Правда, поднимать его и тащить дальше тоже не хотелось. «Торнсон», — обратилась я к студенту. «Во-первых, спасибо, было вкусно». Он кивнул. Во-вторых, вы отдали порталистам точные координаты. Да, твёрдо ответил он, поматав головой. Торнсон, вы вообще умеете давать однозначные ответы? вскипела я. Он задумался. Не утруждайте себя ответом, это не важно. успокоила я его. В конце концов, мыслительная деятельность с непривычки вызывает некоторый дискомфорт в мозгу. А нам ещё идти и идти. Неизвестно куда. Важно, что мы не в южных горах. А где? поинтересовался парень. Косарыл знает, пожал я плечами. Самое интересно. Ну что, двинули? Куда? Куда-куда? Вперёд, студент Торнсен. Вперёд. И если долго идти вперёд, то обязательно куда-нибудь дойдёшь. Как оказалось, я была не так неправа, как могло показаться Торнсену на первый взгляд. Ещё через 2 часа мы наткнулись на избушку, точнее, домик Одинокий домик в лесу. Что-то мне это напоминает, кажется, какие-то сказки. Стоило нам дойти, из окна выглянула старушенция в возрасте лет за 500. И чего вам надоть? Гостеприимно поинтересовалась она у гостей.